Мне некуда было стрелять. Я увидел направленный в глаз ствол, упал, почувствовав, как пули сдирают с моей головы шевелюру. но ну, не везет моей прическе быть ранней производственной лысине. И выстрелил в дальнего, выступившего из-за старухи нападающего. Кажется, зацепил, но убил вряд ли. Ближний опустил пистолет, пытаясь отыскать им мое тело. Я откатился еще раз, обманув пули. Но дальше мне катиться было некуда. На пути стоял шкаф. Можно было попытаться выстрелить сквозь старушку, но едва ли бы я добрался до его тела и добился желаемого результата. Пуля, увязнув в чужой плоти, утратит ударную силу и вряд ли убьет моего противника сразу. Он успеет выстрелить еще как минимум три-четыре раза. Одна из пуль непременно достанет меня. По той же причине было бессмысленно стрелять в видимые ноги. Единственная возможность — попасть в выступающую задулом пистолета голову. Не выцеливая, на это уже не оставалось времени, я нажал на спуск. Выстрел — я понял, что промахнулся. Теперь очередь была за ним. Я понимал, что через малое мгновение моя грудь встретится с чужой пулей. Мои возможности были исчерпаны, его нет. Выстрел. Голова нападающего дернулась, ударилась о косяк, по стене плеснула кровь. Что за чертовщина? Второй выстрел. Вскрик падения тела в коридоре. Что за добрый волшебник возвращает меня к жизни? Что за ангел-хранитель спустился с небес в сутолок Я оглянулся. Резидент держал в руках дымящийся Макаров. Каким образом? Как он успел воткнуть новую обойму в отброшенный пистолет? Когда? Такая скорость невозможна. В принципе. Вдруг я понял. У него действительно не было времени на то, чтобы перезарядить оружие. Но вся Петрушка в том, что ему не надо было его перезаряжать. Пистолет был полным, до последнего патрона. Еще до того, как он уничтожил покушавшегося на него убийцу, тот успел сбросить пустую и на ее место поставить новую обойму. И когда пистолет смотрел мне в лицо... Он не был пустым. Мне в глаза была направлена девятимиллиметровая пуля. Довольно было только нажать спуск, чтобы я покинул этот бренный мир. Он не нажал курок. Даже тогда, когда я первым опустил оружие. Я не выиграл тот бой, как предполагал. Я был пощажен. А это не равно победе. Это совсем другое. — Собери оружие, — сказал резидент, — уходим, — и повернулся, подставив мне незащищенную спину. Я подчинился ему молча, как новобранец старшему по званию командиру, не задумываясь, с готовностью и должным почтением. Я встал, обогнул сидящую на полу, впавшую в ступор старушку, прошел в коридор. Мы спустились по еще пустой лестнице, вышли на улицу. Перед подъездом стояли два пустых автомобиля. У заднего мы прокололи три колеса. В переднюю машину сели сами. И опять мы поехали не туда, куда считал нужным я, а куда желал резидент. Каким-то неуловимо странным образом мы из заклятых врагов превратились в союзников. Больше месяца мы нащупывали кадыки друг друга а нащупав, вместо того, чтобы сжать пальцы, слились в братском объятии. Как такое можно объяснить? Машину мы бросили посреди города, на второстепенные улице, пересели в рейсовый автобус, потом еще в один и еще в один, ехавший в противоположную сторону. Есть у меня одно чистое местечко. Там отсидимся три дня. — пояснил резидент. — Мы сменили еще один автобус, сели в электричку и, протопав пешком через лес пару километров, вышли к небольшому домику. — Дача. — Знакомого, — сказал резидент, нащупывая под порогом ключ. — О ней никто не знает. — С этого места нам с резидентом не по пути. — Ему туда, а мне отсюда. И чем скорее, тем лучше. Проверить брелок на наличие в нем дискетки, задать пару очень интересующих меня вопросов и, дождавшись темноты, отбыть восвоясь. Так определил я очередность действий. Хотелось бы начать с последнего пункта, но дискетка, черт бы ее забрал, важнее жизни, а ответы на вопросы стали важнее дискетки. Уж так повернулись обстоятельства. Ничего не попишешь. Я посмотрел, где его оружие. Оно лежало на тумбочке возле двери. Я занял позицию между тумбочкой и резидентом. Резидент, иронично усмехаясь, доставал из стенного шкафчика консервы и хлеб. Он все понял и телодвижение мои оценил правильно. И пистолет положил подальше от себя специально, чтобы обречь мои расшатанные в беспрерывной борьбе за сохранение жизни нервы. Он опять подставлялся. Он опять вел игру и ответил на мои вопросы до того, как я их задал. «Выбраться отсюда я тебе помогу. Это самое простое. Раз...» — посчитал я. «Человека в центре указать не могу. Это невозможно». И к этому вопросу лучше не возвращаться. Все равно ничего не выйдет. — Два, — сказал я сам себе, точнее, минус два. Оставался главный пункт моего короткого перечня вопросов. Без ответа на него все прочие, по крайней мере для меня, теряли свою значимость. Резидент молчал, размазывая по засохшим кускам хлеба жир и мясо из тушенки. Полевой курсантский завтрак, как в былые времена. — Ты, конечно, хочешь знать фамилии? — наконец спросил он. — Конечно, — честно ответил я. — Уверен, что справишься. — А у меня есть другой выход. — Наверное, нет. — Кстати, это в твоих интересах, — попытался я перевесить чашу весов на свою сторону. — У меня на этом свете интересов не осталось, — резко ответил резидент. Хорошо, я дам тебе фамилии. Я получил то, что желал: фамилии и адреса людей, знавших о существовании конторы, знавших о резиденте и знавших обо мне. Этого было довольно для решения их судьбы в пользу обвинения. Прокурор требовал самых суровых мер, Защита не нашла ни одного смягчающего вину обстоятельства, вышестоящие инстанции апелляции отклонили, дело оставалось за мной. Нет, я не жаждал месть Я спасал свое дело, а, возможно, и жизнь. Разглашение тайны существования конторы — событие экстраординарное. Но здесь, кроме утечки общей информации, просочились конкретные и от того особо опасные детали. От целого можно как от безумной легенды откреститься. От конкретики, точнее, от носителей конкретики, возможно, только избавиться физически. Если они останутся живы, контора будет вынуждена избавиться от утративших инкогнито деталей, то есть от резидента и меня. — Контейнер дашь? — спросил я резидент. — Да. — 7 бед, один ответ. Вечером я покинул дачу. По расчетам резидента, они должны были появиться не позднее, чем через 5-6 часов. Он не боялся скорой встречи и того, что за этим последует. Он был резидент, и этим все сказано. Он боялся самого себя. Можно расслабиться, дать отдых мышцам, но невозможно отключить память. Много лет назад, еще только заступив на должность, он допустил просчет. Случайно узнав о планируемой местной мафией долгосрочной операции, которая прошла мимо местных органов правопорядка, он, без согласования с центром, внедрил в преступную среду своего человека. Он разгласил очень малую и на первый взгляд второстепенную часть большой тайны человеку, назначенному для внедрения в одну из мафиозных структур. Он рассказал, что есть секретная и могущественная, нечита об общеизвестным организация, ведущая борьбу с глобальной преступностью. Это была не совсем правда. Выявление мафиозных заговоров всегда было лишь малой частью работы конторы. Но все же это была правда. Организация существовала. Агент же оказался неподготовлен к обрушившимся на него соблазнам. Он вдруг узнал, что есть хорошая, о какой он не слыхивал, еда, удобные жилища, роскошная мебель, престижные женщины. Он все еще думал, что исполняет среди этих интерьеров роль борца за справедливость, а на самом деле просто жил в свое полное удовольствие. Сначала он заметил, что затягивает исполнение каждого этапа задания. Он понял, что окружающие его друзья-приятели уже не враги. Врагом стал пославший его на задание резидент. В это время резидент подсчитывал дивиденды, которые принесла его самостийно затеянная операция. В короткие сроки, практически в одиночку, не использовав ни рубля государственных денег, он вычислил лидеров местной мафии, установил большую часть источников их доходов, узнал о коррумпированных чиновниках и органах власти и правопорядка, нащупал ниточки, ведущие к преступным организациям соседних областей, Он достиг действительно многого, но достиг запрещенным способом. Он мог выиграть, но он проиграл. Его запутавшийся в борьбе противоположности агент покаялся перед своими новыми хозяевами. Мафия собрала срочную сходку — Ситуация сложилась угрожающая. Посторонний владел опасной для них информацией. Большинство авторитетов высказались за физическое устранение источника проблемы, и лишь один против. Но этот один был важнее всех прочих. Его единственное слово перевесило. «А если это не блеф? Если организация существует?» Тогда мы рискуем вместо одного поверженного врага получить десяток новых, более осторожных и настойчивых. Лучше допустить невероятное, чем не распознать очевидное. Не убивать его мы должны, а оберегать, как зеницу ока. Он гарант нашего спокойствия, ангел-хранитель. Лучше он, чем взвод креповых беретов. И почему сразу убийство? если не испробованы другие методы. — Взятку он не возьмет, — уверенно заявил продавшийся агент. — Тогда это сэкономит нам деньги. Резидент работал на идею. На этот крючок его и решено было ловить. Агент Перевертыш дал информацию о том, что преступники решились на крупную и необычную по тем временам операцию — изъятие инкассаторской машины. Был объявлен негласный конкурс идей. Чтобы поддержать легенду, агент должен был представить какой-то свой проект. Его придумал резидент. Придумал так между делом. Он не знал, что обречен на успех, что весь этот конкурс задуман исключительно для того, что в нем участвует единственная его работа. В назначенное время группа боевиков разыграла предложенный сценарий. Попытка захвата, шедшей из банка инкассаторской машины, не удалась. Погибли два инкассатора, и был тяжело ранен водитель. Почти все деньги остались целы. Они и должны были остаться целы. Преступников интересовали не сумки с пачками банкнот, а жизни защищавших их людей. Такая была установка. Резидент попал в безнадежную вилку. Он явился вдохновителем, особо тяжкого, повлекшего за собой человеческие жертвы преступления. Пропавшие деньги ему бы простили, но жизни людей вряд ли. Чем дольше резидент размышлял, тем безнадежнее представлялась ему ситуация, и он решил отомстить. Эту идею ему подсказал внедренный в ряды мафии агент. Так же, как резидент, он тяжело переживал происшедшее. «Жаль было бы оставлять эту сволочь безнаказанной», — печалился он. «До сути дела не дойдет. У них все схвачено, все повязано в один узелок. Если посадят то мелкую сошку, а те будут благоденствовать». В глубине души резидент понимал, что поступает вопреки правилам. Но покончить с собой или сдаться на милость конторы значило умереть и избавить главарей преступного мира от заслуженной ими кары. Ему нужна была громкая победа. Только она могла в какой-то степени реабилитировать его в собственных, о конторе разговор не шел, глазах. Но он не знал главного. Он не знал, что его агент-соратник работает против него, что передаваемые ему в том числе через нейтральные, не участвующие в игре источники факты строго дозированы и интерпретированы в желаемом преступниками направлении. Резидента подводили к необходимости личного участия в операции. Поступающая косвенная информация намекала на все более грандиозные масштабы преступной деятельности, Удивительные связи расходились в регионы страны, Москву, за границу. Здесь было чем поживиться уже и конторе. Но дело в том, что и масштабы, и связи были чистой воды дезой, назначенной для питания ума одного единственного человека. Местные мафиози ничем не отличались от тысяч подобных им, кроме одного Они, в отличие от ближайших и дальних коллег, знали о существовании какой-то могущественной организации, они знали о конторе. Логика следствия не позволила резиденту остановиться на полпути. Он разузнал очень много, но для того, чтобы вынести обвинительное заключение, ему нужно было узнать все. Он не мог более довольствоваться догадками, слухами и умозаключениями. Ему нужны были доказательства. Добыть их можно было, только находясь в гуще событий. Но вся беда в том, что послать в эту гущу было некого. Несанкционированность операции лишала резидента возможности опереться на материальную и кадровую мощь конторы. У него не было людей и не было дополнительных денег. У него был только он. Резидент решился ввести в игру себя. Это было еще одно уже необратимое нарушение. По каналам агента он внедрился в одну из дочерних организаций и не без его же помощи начал строить головокружительную карьеру. Каждый его шаг вверх по преступной лестнице требовал компромиссов. Компромиссов с законом, с совестью, с общечеловеческой моралью. Необходимость выделиться из наивно-примитивной среды рядовых исполнителей вынуждала его в той или иной мере использовать навыки, преподанные в учебке. Цель оправдывала применение самых крайних, в том числе недоступных простому смертному средств. И чем больше он использовал известный ему арсенал приемов тайной борьбы, тем более раскрывал внимательно наблюдающим за его действиями мафиозным главарям тайну теперь они уже не сомневались в существовании организации более того они не без успеха использовали в своих корыстных целях одного небесталанного ее члена решая с его помощью мелкие но зачастую неразрешимые для них задачи. резидент уже работал на преступников. Работал давно и плодотворно. Когда он догадался об истинном значении происходящего, было безнадежно поздно. Он совершил массу правонарушений и преступлений, увязнув в них, как муха в патоке. Он стал стопроцентным преступником и выбрал предательство с комфортом. С той же скрупулезностью, с какой выслеживал преступников, теперь он предавал свое дело. Он был профессионал и все, что делал, делал на должном уровне. Когда решение принято, сомнения должны уступить место действию. 50% дохода с предложенных резидентом операций в отдельные месяцы перекрывали все прочие поступления организации. Ради этого стоило пожертвовать жизнями нескольких, не самых ценных работников и не совать нос в его дела. Здесь у резидента был пунктик. Любой интерес на тему его профессиональных обязанностей вызывал неадекватно болезненную реакцию. Двое чрезмерно любопытствующих искателей истины поплатились за свою природную любознательность жизнью. Мафиозные главари остались недовольны бестолковой гибелью людей, но возражать не посмели. Резидент не выходил за рамки первоначально оговоренных условий сделки. Тайна профессиональной жизни была его полной собственностью. Но более всего его тревожила возможность плановой ревизорской проверки. Он мог легко обыграть периодически объявлявшихся в регионе эмиссаров МВД, безопасности, прокуратуры, но он бы никогда не смог справиться с тайной ревизией своих собратьев по Перу. Он не знал, в какой из следующих дней хитроумные приборы и внимательные глаза коллег возьмут его под контроль. Опасность проверки осознавал не только резидент, но и мафиозные главари. Они лихорадочно искали выход из создавшегося положения. И, как им показалось, нашли его. Логика их размышлений была пряма, как полет, выпущенный из карабина пули. Им угрожала самая опасная за все время их существования организация. Единственным, кто мог гарантированно защитить от нее, была сама эта организация. Только она была равна себе по силе и возможности. К ее помощи и следовало обращаться. У мафии был богатый опыт по части подкупа работников органов, призванных бороться с ней. Но в этих простеньких случаях они знали, куда, кому и с чем идти. Нынешний ставил их в тупик. Они бы не поскупились, дали взятку, но не знали, кому ее давать. Только один человек располагал требуемой информацией — резидент. Но он молчал, как пойманный, и изжаренный прошлым летом пескарь. Авторитеты собрали в неочередную сходку. — Мы приняли решение, — объявили они резиденту. — От тебя требуется немногое. Московский адрес. — Это безумие, контора неподкупна. Во всякой конторе служат люди. Дай нам их координаты, а остальное не твоя забота. — Я не согласен. Твоего согласия никто не спрашивает. Ты не выйдешь из этого помещения, пока не дашь устраивающего нас ответа. Рано или поздно твои начальники хватят со своего работника и пришлют проверку. Они уничтожат всех. Пусть так. Они все равно доберутся до нас. — Главари были глупые. Они надеялись на победу в деле, где победа не была возможна изначально. Они мыслили знакомыми категориями милиции и иже ней организацией. Их наивность была самоубийственна. В принципе, резидент был не против. Ему было не жаль своих новых приятелей. В конце концов, именно они послужили первопричиной его падения. Если им хочется коллективно умереть... Он не станет им препятствовать. Давно пора подраспустить этот вконец запутавшийся узелок. Не вдаваясь в детали, резидент указал три известных ему в управлении личности. Наверное, это нельзя было назвать предательством в чистом виде. Скорее, хитрый стратегический ход. Отступить, чтобы заманить противника в ловушку, из которой он никогда не сможет выбраться. Они узнают о конторе больше, чем знают, но лишь на несколько дней. Потом они умрут, и тайна останется тайной. К разработке деталей операции резидент не приложил ни грамма своих усилий. Зачем выполнять пустую работу? Зачем изображать то, что обречено на неуспех? Пусть разбираются сами. Сняв практически всю воровскую кассу и часть прибыли с еще не сделки, эмиссар отбыл в Москву. В глубине души резидент надеялся, что затеянное дело провалится, не начавшись, поскольку эмиссар не решится предпринять сколько-нибудь решительные действия, а если решится, то отступит при первой же неудаче. И все останется как есть. Но эмиссар не отступил. Более того, сговор состоялся. Случилось то, что случиться не могло никогда. Неизвестно где, когда и с кем встретился авторитет, но в итоге через надежного курьера он передал устное добро и хорошо продуманную схему конспиративной в обе стороны связи. Вначале резидент засомневался в добросовестности старичного визитера. поди мотает по московским кабакам и гостиницам, назначенные для взятки деньги, а взамен гонит липу. Оттого и курьер прислал, а не сам приехал. Потом заподозрил контр-игру конторы. Выяснит все, что хотят, и прихлопнут мышеловку, плотно забитую добычей. Скорее всего, так и есть. Но через сутки эмиссар погиб в дорожно-транспортном происшествии, так и не успев открыть инкогнито завербованного московского агента. Случайный КАМАЗ разутюжил его «Жигули», как сброшенное с девятого этажа пудовые гиря куриное яйцо. Резидент понял больше, чем остальные. Человек из конторы убрал единственного знающего его свидетеля, оставив только каналы, обезличенной связи в москву уходили деньги очень приличные деньги обратно поступала информация которая этих денег стоило заказ оплата исполнения все это могло означать только одно совершенное не было блефом в сердце конторы объявился предатель предатель работающий в паре с другим предателем странно но от того, что он перестал быть в единственном числе, резидент не ощутил облегчения, одну только горечь. Шумно праздновали победу и заодно поминки по безвременно усопшему сотоварищу. Мафиозные главари взялись за дело. Обеспечившись надежными тылами, они стали действовать с большим напором. Дела пошли в гору все изменилось после банально книжного к вам едет ревизор сообщение конторского человека. резидент немало не обеспокоился заранее известная ревизия не ревизия фарс она может найти лишь то что ей позволит найти по крайней мере так думал резидент но в дело вмешался случай и контролер Противостоя неожиданно объявившемуся противнику, резидент предпринял все, что должен был предпринять, то есть много больше, чем смог бы простой смертный. Он находил самые нестандартные ходы, но каждый раз проигрывал. Он не сумел превратиться в настоящего врага. Он все-таки не мог до конца предать свои годами воспитанные идеалы. Планируя и совершая очередное преступление, Он как бы играл по нарошку. Когда понарошку кончилось, он потерпел крах. Его поражение было запрограммировано им самим. Он был своим главным противником. И он выиграл, и он проиграл. Теперь, сидя на даче в ожидании своих бывших дружков, он ни о чем не сожалел. Он вдруг почувствовал огромное облегчение, Как будто вернулся из дальней разведки в свой старый обжитый окоп. Здесь его последний рубеж, здесь ему принимать бой и смерть. Но его смерть — это не просто смерть, а продолжение чьей-то жизни, хоть даже контролера.